Рэйчел поздоровалась с Женькой куда теплее обычного, но смотрела при этом на киборга, так пристально оценивающий, что настоящий мужчина либо смутился бы, либо преисполнился надежд и пошел ва-банк. Джек продолжал сохранять доброжелательный и одновременно отстраненный вид, как манекен в витрине элитного бутика. Из-под майки, задравшейся во флайере и словно специально не неодернутой, виднелись два нижних кубика пресса. А потертые дырявые джинсы на «Киборге» почему-то выглядели дизайнерскими. Несколько минут Женька купался в лучах славы. Официантка принялась увлеченно расспрашивать лесника о «Киборге», какая модель, сколько стоит, что делает, и можно ли использовать его как-нибудь еще. «Ты о чем?» — озадачился Женька. «Ну, в домашнем хозяйстве», — пояснила Рэйчел, как-то загадочно улыбаясь. «А то я слышала, что Дексов к нему лучше не подпускать». не С хозяйством у Джека полный порядок. Заверил ее лесник, улыбка расползлась еще шире и многозначительнее. И Женька торопливо уточнил. В смысле, он даже готовить умеет. «То-то ты сюда обедать прилетел», — рассмеялась официантка. Женька хотел рассказать о Дайер. Ради такой новости Рейчел может даже составить ему компанию за столом, попросив подружку из соседнего магазинчика ее подменить. Но стоило леснику открыть рот, как на него будто повеяло в вымоченной в озерной воде мертвичиной для разнообразия», — пробормотал он. «И такой кофе мне никто, кроме тебя, не сварит. Пусть на несчастной погибшей девушке пиарится кто-то другой, а он не падальщик». Увы, комплимент оказался никудышной заменой сенсации. «Значит, кофе?» — Рэйчел сделала пометку в планшете. «Еще что-нибудь будешь заказывать?» «Мне, наверное, пиццу с колбасой». Лесник запнулся, и официантка, понимающая, пришла ему на помощь. А киберу могу объедков принести, с утра уже целое ведро скопилось. Не успел Женька обрадоваться этой прекрасной идее, может, больше не будет со мной напрашиваться, как Рэйчел с ноткой брезгливой жалости, относящейся вовсе не к киборгу, добавила. Бесплатно. Женька уязвленно засопел. Не такой уж он нищий, иногда даже родителям деньгами помогать удается. Не, давай лучше еще одну пиццу с сыром, а то я никак не могу определиться, какую больше хочу. Возьму обе. А он за мной доест». Рэйчел неопределенно хмыкнула, однако комментировать заказ не стала, кивнула и отошла. Почти сразу же в кафе громко топача и гагача ввалились Луиджи и один из работников с фермы его родителей. Приятелей было слышно еще с улицы, они обсуждали, как удачно впарили кому-то целую тонну лежалой пшеницы по цене первосортного зерна и жаждали это отметить. Проходя мимо Женькиного столика, Луиджи снисходительно взмахнул рукой. «Привет пробирочным!» Прозвучало это как «Привет придурочным», но лесник лишь неприязненно прищурился и проворчал под нос. «Да иди ты!» Подобное приветствие давно превратилось в ритуал. Ничего иного они друг от друга не ожидали. Куда обиднее, что Рэйчел при виде Луиджи встрепенулась и принялась торопливо прихорашиваться. Поправила волосы, перевязала пояс с передника, чтобы плотнее облегал талию. Женька со скрипом признал, что фермерский сынок, стройный, чернобровый, красавчик, с хорошо подвешенным языком, выглядит куда привлекательнее его. И закажет он, разумеется, что-нибудь поприличнее пиццы, и щедрые чаевые оставит. За счет папаши и того облапошенного покупателя. Женька раздосадованно повернулся обратно к столу и наткнулся на крайне заинтригованный взгляд Джека. «Так ты, значит, тоже из пробирки?» «Что значит тоже?» — возмутился лесник. «Ты киборг, а я человек, просто выношенный в инкубаторе. Тут таких пол полэдема, как во всех колониях». Женька слегка покривил душой. Среди нынешней молодежи пробирочных было гораздо меньше. Родители Женьки еще подпали под государственную демографическую программу и успели воспользоваться льготами на инвитро-репродукцию и последующую реабилитацию младенцев. Сейчас самостоятельно выносить и родить было дешевле, И инкубаторы стали напротив прихотью состоятельных людей, не желающих портить себе фигуру и здоровье. Тот тип явно не пробирочник. Джек сидел спиной к залу, изображая ею примерного киборга, но говорил так уверенно, будто продолжал отчетливо видеть Луиджи, напропалую заигрывающего с официанткой и норовящего дружески приобнять ее за зад. Рэйчел возмущалась и отмахивалась, но как-то неубедительно. «Это мой бывший одноклассник», — неохотно признался Женька. «Он меня еще в школе доставал». «Почему?» «Ну, он из богатой семьи, а мы жили в основном на пособия». «И жили, кстати, замечательно», — сердито подумал Женька, глядя на самодовольно хохочущего Луиджи. «Большая дружная семья, малость бестолковой но добрый веселый отец и такой же дед, обожающая детей мать, до сих пор вздыхающая, что, мол, не отказалась бы от еще пары ребятишек, но естественную беременность не потянет». Женька подозревал, что Луиджи ему просто завидует. Его-то родители весь день пропадали на ферме, а к единственному сыну относились как к долгосрочной инвестиции в будущее. Наверное, они его тоже по-своему любили, однако выражалось это только в фирменных шмотках, дорогих гаджетах и карманных деньгах, на которые можно скупить всю школьную столовую. Но лучше не надо. Женька как-то с одной булочки полдня обливал. Женька ни за что не согласился бы поменяться с Луиджи местами, поэтому насмешки над устаревшими гаджетами, но работают же, и одежды из секонд-хенда его мало задевали. Луиджи это быстро понял и переключился на другое. Как неумолимо утверждала статистика, IQ пробирочников в среднем на 10 пунктов ниже, чем у естественно рожденных. Но в среднем же, Евт, гении среди них тоже попадаются, просто реже, зато и дураков меньше. А Женька, между прочим, лучше Луиджи учился. К тому же пробирочники на 20-30% здоровее и сильнее естественников, без генетических патологий родовых травм. В общем, не обскакать по баллам, ни один на один побить Женьку Луиджи не мог. Оставалось только говорить гадости и распускать сплетни. А учитывая, что в школе Леший был молчаном и тихоней, стеснявшимся лишний раз поднять руку и заговорить с девчонкой, стараниями Луиджи за ним закрепилась репутация сильного, туповатого увольня. Так что, когда Женька пошел в лесники, этому никто не удивился. «Леший, забери свою пиццу!» — крикнула Рэйчел, сдобрив просьбу обворожительной улыбкой. Лесник нехотя отодвинул стол Самообслуживание в кафешке было обычным делом. Во время наплыва клиентов единственной официантке банально не хватало рук. Лучше самому пройти 5 метров до стойки и обратно, чем тоскливо гипнотизировать взглядом уже стоящие на ней блюдо но сейчас-то занято всего два столика. На полпути Женька сообразил, что можно было послать за пиццей киборга, даже нужно, а то сидящие в другом конце зала Луиджи с дружком уставились на него как на идиота и принялись негромко с выразительными ухмылочками переговариваться. Вытанцовывающая возле кофеварки Рэйчел их явно слышала, потому что тоже стала коситься на лесника и хихикать в ладонь. «А ты принеси что-нибудь попить», Громко скомандовал Женька, указав Джеку на холодильник с бутылками. «Да, хозяин!» Ухмылки стремительно увяли. Киборг прямой наводкой двинулся к холодильнику, стоящему как раз за столиком Луиджи. Если даже со спины это выглядело так, будто Джек собирается пройти сквозь него или, в лучшем случае, поверх, то спереди, видимо, впечатляло еще больше. Приятели синхронно шарахнулись от стола, грохотнув стульями, но в последний миг Киборг передумал и свернул. Пришел Женькин черед улыбаться, хоть и недолго. Джек гордо поставил перед ним две бутылки, над горлышками которых вместо пробок, сковырнутых по дороге, возвышалась шапочка желтой плотной пены. «Что это?» «Пиво», — облизнулся Джек. «Темное. В рабочее время?» Женька так растерялся, что сам факт вопиющего кибералкоголизма отошел на второй план. «Я же сказал попить, а не выпить. Если меня начальство застукает, ладно, тогда обе мои». Джек радостно потянул к себе уже поставленную возле хозяйской тарелки бутылку. «И еще чего!» Лесник решительно вернул свою собственность. Назад пиво все равно не закупоришь, а киборг еще и самое дорогое крафтовое взял. Женька давно хотел его попробовать, но все жмотился. «Ладно, один раз живем, и то недолго». Джек тем временем откусил кусок пиццы, задумчиво его проживал и заключил. Неудивительно, что у них столько объедков скопилось. «Не нравится, не жри», — обиделся лесник, пытаясь придвинуть к себе оба блюда, но киборг молниеносно уцепился за них с другой стороны, готовый защитить хозяина от низкопробных калорий даже ценой собственной жизни. «Я всего лишь провел для тебя органолептическую оценку пищи». «Спасибо, с этим я как-нибудь и сам справлюсь». «А биохимическую хочешь?» — услужливо предложил Джек. «Там много интересного». «Нет». Женька и так знал, что если начнешь читать напечатанный на упаковке состав, пронесет еще до еды. «И вообще, бери пример с меня, и ешь молча». «Компаньон должен не копировать хозяина, а дополнять», — нравоучительно сообщил киборг. «Иначе быстро раздражать начнет». «Что еще больше?» Пицца действительно оказалась так себе. Перегретая и пересохшая, все из-за этого чертова Луиджи, да еще, кажется, и перележавшая в морозилке. «Дело спасало только пиво, ароматное и крепкое». Женька даже прикинул, не отобрать ли у Джека пока нетронутую бутылку, а то совсем обнаглел. Но литр пива — это уже перебор. После него за штурвал не сядешь. В принципе, в бардачке флайера валялась почти пустая пачка от отрезвина, однако у Женьки после его приема так трещала голова, что оно того не стоило. «Ты умеешь водить флайер?» — на всякий случай поинтересовался лесник. Киборг покосился на бутылку, словно догадавшись, что оставлять ее на сладкое небезопасно. «Нет, хозяин. Так ведь вроде можно специальную программу установить», — не терял надежды Женька. «На сайте Dex Company. Куча всяких. К сожалению, в моей памяти для нее недостаточно места». Джек потянулся к бутылке, но внезапно передумал и выпрямился на стуле. За плечом киборга лесник увидел быстро приближающегося Санька. «Леший, ну что ты за друг, а?» — сходу начал тот. «У тебя такие новости, а я не в курсе». «Интересно, кто уже растрепал?» — с досадой подумал Женька. «Ёпт!» — только отвлёкся и расслабился, как его снова вынуждают ворошить эту икру. «Это он и есть, да?» — Санёк уставился на джекань Джека, ещё жаднее Рэйчел. «Ух ты! Здоровенный какой!» Лесник понял, что друг имел в виду вовсе не Дайер, и это, пожалуй, ещё хуже. Джек, конечно, не мог знать, что Женька с Саньком сговаривались использовать его в качестве живой мишени, но... Но Санек тут же поставил киборга в известность, с восхищением протянув. — Да, его-то расстреливать ты меня точно не позовешь. о о Кстати, когда ружье вернешь? Лесник вымученно усмехнулся в ответ. — Извини. Замотался и совсем про него забыл. Завтра утром подвезу. Джек сохранял отстраненное рабочее выражение лица, но лесника не оставляло ощущение что киборг смотрит на Санька как-то слишком задумчиво для машины. По крайней мере, Женька на его месте точно смотрел бы. Санек тем временем спохватился, что леший, кафе, пиво и разгар рабочего дня — крайне необычное сочетание. — Что отмечаешь? — премию, — соврал Женька. Заготовительный план перевыполнили, вчера весь день омлохи обтрясали и коробки потрошили. Очень урожайный год выдался, крупные такие семена, аж с рыженой и из каждого дерева в среднем по... «Круто, поздравляю!» — традиционно недослушал Санек, считавший работу лесника жуткой скукотищей. И рассудив, что киборг тут так в роли декорации, а две бутылки Женьки будет многовато, по праву старого друга цапнул ту, что стояла возле Джека. Киборг опять-таки не отреагировал, но лесник напрягся еще больше. «Слушай, а он зайца догнать может?» Санек сделал приличный глоток, посмотрел на этикетку и одобрительно рыгнул. «Не знаю, не проверял», — пробормотал Женька. «Так давай проверим. Я на выходных как раз думал на охоту выбраться». «Сань, ну ты ж знаешь, как я к этому...» Санек небрежно махнул рукой. «Да ладно тебе. На них же круглый год сезон открыт». «Сигареты тоже круглый год продают», — набычился лесник. «Но курить их совсем не обязательно». Друг только расхохотался. «Ну хорошо, я при тебе стрелять не буду. Просто киборга погоняем, а?» «Сань, у меня летом выходных нет, все рабочие». «И киборг тоже рабочий». «Скучный ты, леший», — безлобно посетовал Санек. «Девки таких не любят, учти». ох кстати, слыхал? Саргона нашли». По сравнению с предыдущими темами разговора, это была самой приятной и легкой для поддержания. Но когда полчаса спустя Санек, успевший высосать всю бутылку и отъесть половину пиццы, глянул на время, охнул и вскочил со словами. «Ладно, я тебе звякну ближе к выходным». «Лесник разве что не перекрестился». «У тебя какие-то проблемы с этим человеком?» Тут же задал вопрос Джек. «С чего ты взял?» «Ты испытывал дискомфорт в его присутствии и обрадовался, когда он ушел». «Я просто боялся, что ты что-нибудь отмочишь». «Зачем?» — удивился киборг. «Я его просто запомнил». «В смысле?» «Внес в базу данных как хозяйского друга», — с невинным видом уточнил Джек. «А что ты имеешь в виду под «отмочишь»?» Признаваться киборгу, что хозяин сомневается в своей способности его контролировать, Женька, конечно, не стал. Ну, например, сказал бы, что ты тот самый браконьерский киборг и есть. «Я что, дурак?» — фыркнул Джек. что бы меня конфисковали?» «Санек не сдал бы. И тебе же без разницы, кто твой хозяин», — ехидно напомнил Женька. «Без разницы», — подтвердил киборг. «Но по закону я подлежу уничтожению, так что сработала программа самосохранения». «Нифига себе логика!» — поразился лесник. «Ни фига себе логика!» — поразился лесник. «А отобранное пиво она, как нападение, не расценила?» «Нет. Я же взамен твое взял». «Не только взял, но и почти допил, пока заговаривал хозяину зубы». При саньке Женька нарочно отставил бутылку в сторону, чтобы не ляпнуть под алкоголь чего лишнего. «Эй, я же запретил тебе таскать у меня жратву». «Это не жратва, а питье». Джек нахально всосал последний глоток. «И вообще, раз он твой друг, то ты с ним калориями и делись, а мне была выдана фиксированная порция». «И вообще», — передразнил его Женька, — «с другими людьми ты почему-то намного приличнее себя ведешь». «Так я ж твой компаньон, а не их», — резонно напомнил Джек. «Зачем мне на них системные ресурсы тратить?» «Можешь и на мне экономить. Я разрешаю». «Извини, хозяин, но эта программа», — с искренним огорчением развел руками киборг. «Против нее не попрешь». Луиджи с приятелем ушли еще шумнее, чем явились. Рэйчел наконец вспомнила про Женькин кофе и сама его принесла, так мило извинившись за задержку, что лесник мигом ей все простил и зачарованно уставился неспешно удаляющейся официантки в спину. Вернее, чуть ниже. не с этой у тебя не выгорит», — безжалостно вклинился в блаженные Женькины мысли уверенный с линцой голос Джека. «Можешь даже времени тратить». «Чего?» «На тебя у нее отрицательная гормональная реакция», — пояснил Киборг. А на тебя можно подумать. — Слабо положительное, — огорушил хозяина Джек. — Ты же киборг. Некоторых женщин именно это и притягивает. Киборг перевел взгляд на кружку, потянул носом и пренебрежительно заключил. — Да, такой кофе я тебе точно не сварю. Женька успел пригубить напиток и поморщиться, но все равно в сердцах брякнул. — Ёпт! Как же я мечтаю отключить эту твою программу! — Так отключи, — невозмутимо предложил Джек. «А что, можно?» — опешил лесник. «Конечно. Ты же мой хозяин!» Киборг уставился на него все тем же бесящим собачьим взглядом. «Все, что угодно. Лишь бы ты был счастлив. Но...» Выходит, все это время... «Ну, блин!» «Врубай ее немедленно!» — потребовал окончательно раздраконенный Женька. Джек в последний раз иронично блеснул на хозяина глазами. В следующий миг они медленно угасли, мимические мышцы расслабились, и Киборг механическим голосом доложил. Приказ выполнен. Осчастливленный Женька не продержался и суток. Находиться в одном помещении с нормальным, не выпендривающимся Дексом оказалось невыносимо. Торчит посреди модуля зомбяк какой-то, оживающий только по хозяйскому слову, а что там у него в башке варится, фиг поймешь. Вредный компаньон хотя бы сразу вываливал свои мысли, потрясающе имитируя человеческие эмоции и интонации, и даже когда молчал, Впечатление, ушедший в спящий режим машины не производил. При этом ощущение, что киборг издевается над хозяином, лишь усилилось. Джек вполне мог приготовить завтрак и в таком режиме, ведь база данных оставалась на месте, но равнодушный автоматизм вместо прежнего упоения кулинарией Женьку почему-то нервировал. Лесник сам выгрузил из холодильника продукты, принялся делать бутерброды, покосился на киборга раз, другой, порезал палец и сдался. «Ладно, врубай свою программу». «Сам не знаешь, чего хочешь», — немедленно заявил Джек и потопал к столу. «Знаю». С досадой одновременно с облегчением буркнул Женька, уступая ему место у разделочной доски. «Чтобы ты себя прилично вел». «А что я такого сделал?» «Ведешь себя так, будто лучше меня в людях разбираешься». «А что, неправда?» «Да ебт!» Женька отвернулся и чуть слышно, чисто спустить пар, пробормотал. «Лучше бы я его в гараж жить выгнал». «Так выгони». И не подумал прикинуться глухим киборг. «Ты же мой хозяин!» Лесник скрипнул зубами, но спешить еще с одним необдуманным приказом не стал. Впрочем, нет худа без добра. Вчера выкрутасы Джека почти затмили дайр, а после тревожного ночного сна Женька его не запомнил, но проснулся с привкусом озерной тины во рту. Она и сама отошла в тень. Лесник посмотрел на сосредоточенно стучащего ножом по доске киборга. «Какие же бутерброды без салатика!» И неожиданно задумался, может, Джек все-таки обиделся на Санька, а до кучи и на хозяина. Ну да, киборги не способны обижаться, но если компаньонская программа ухитряется подмечать малейшие нюансы человеческого поведения и правильно их интерпретировать, то она вполне способна отреагировать таким вот образом. «Надо бы ружье Саньку отвезти», — на пробу сказал Женька. «Обещал же вчера». «Ага». Равнодушно отозвался киборг, широким взмахом сметая в миску нашинкованную капусту. Точно обиделся. Убедился лесник. Обычно Джек радостно хватался за любой повод выйти из модуля, особенно на флайере, покататься. Ёпт! Ну и дурацкая ситуация. Как мириться с киборгом, если вроде не ссорились? К тому же хозяин априори прав, даже если чувствует себя виноватым. Женька почесал в затылке, прикидывая чисто по приколу. Что бы он делал, если бы на месте Джека был его младший брат Ленька? Тот тоже умел надуться по делу и без дела, и фиг его тогда выковыришь из корлупы. Лесник присел на корточки возле одной из картонок и пропустил сквозь пальцы подсохшие гладенькие и сыпучие семена. На большинстве уже проступил темный вычурный узор, как разводы иния на стекле, а у некоторых и рубчик почернел. Женька принялся выбирать такие в горсть, сосредоточенно ощупывая каждая кончиками пальцев и прикидывая вес. Словно случайно поднял взгляд, Джек заинтригованно наблюдал за хозяином, продолжая быстро-быстро крошить овощи. «Вот эти уже можно сажать», — доверительно сообщил Женька, раскрывая ладонь. «Семена омлохов не нуждаются в зимовке. Они начинают всходить сразу после окончания жары. Ну или можно стратифицировать их подсушкой, а потом клярнуть и встрельнуть». Стук ножа смолк. «Что сделать?» — клюнул киборг. «После завтрака расскажу». Лесник сыпал отобранные семена в баночку. Джек не стал допытываться, но через пять минут завтрак стоял на столе и переместился в компаньонов вполне мирно. Убрав свою часть посуды, Женька, как и обещал, достал из шкафчика пакет с посадочным кляром, зачерпнул его кружкой и высыпал в миску. А сверху плюхнул столько же воды и принялся быстро вымешивать. Сперва жидкая каша густела с каждым движением, под конец превратилась в тугой пластилин оливкового цвета с сильным запахом плесени. «Теперь у нас примерно полчаса, потом кляр полимеризуется», — предупредил Женька и отщипнул кусочек массы, ловко закатал в него семечко и положил на стол идеально круглый шарик. «Давай помогай, главное, чтобы не крупнее, а то в стволе застрянет. Но и мельчить не стоит, иначе семя может повредиться при выстреле». Киборг без колебаний, даже не дослушав, запустил руки в миску. «Так», — самодовольно уточнил он, — шарики были абсолютно одинаковыми, но Джек зря рассчитывал впечатлить хозяина своей точностью. Женька тут же положил рядом третий, идентичный, за пять лет рука набилась не хуже, чем у киборга. «Ага, сойдет», — небрежно подтвердил лесник, не прекращая лепку. «Это смесь из самоотвердевающего компаунда, удобрений, стимуляторов и грибных спор». Она позволяет легко и быстро посадить семечко и задать ему хороший старт. Будем сегодня заделывать дырки в лесопосадке, а то ее в прошлом году какой-то заразой побило. Женька внезапно спохватился, что ответ из лаборатории так и не прислали, хотя прошло уже больше двух недель. Впрочем, если бы там оказалось что-то серьезное, то Борисыч давно бы на ушах стоял. Скорее всего, просто забыли отправить леснику копию отчета. — А почему не саженцами, как елки? — удивился Джек. «Амлохи плохо переносят пересадку, с семенами надежнее». «Ничего, в первые три года они быстро растут, до зимы уже по пояс будут». 20 минут лесник с киборгом сосредоточенно лепили шарики на перегонки. Имплантаты тут мало на что влияли. Упругая масса принимала нужную форму со строго определенной скоростью «как ты ее не жми». Последний кусочек достался Женьке. Шарик вышел чуть поменьше, но не критично. «Отлично». Лесник точкой положил его в конце многострочного письма и с наслаждением выпрямил затекшую спину. В природе мышовки растаскивают семена амлоха по норам, где те и всходят, поэтому глубина посадки тоже имеет важное значение. Сейчас покажу, какой у меня агрегат для этого есть. Женька бережно вытащил из того же шкафчика посадочный пистолет. Воистину удивительное чудо техники, ибо ему было уже лет двадцать, а выглядел он на все сорок, но до сих пор работал. Лесник однажды заметил такой в фантастическом фильме у кого-то из массовки и хохотал до колик. Ну да, эта штука выглядит необычно и устрашающе, но годится разве что для ближнего боя. При нажатии гашетки из дула вырывается острая струя воздуха, которая буравит в земле 30-сантиметровую скважину и вбивает туда семя. Женька пробовал пальнуть из сажалки вперед. Живая пуля пролетела всего метров тридцать, а с 20 даже кору с дерева мишени не ссадила. Таким оружием проще по башке треснуть. Коротко объяснив, что это за штука, Женька эффектно щелкнул затвором, и пистолет разломился пополам на рабочую часть и контейнер для семян. «Они же не пролезут в ствол», — немедленно заметил киборг. «Сейчас пролезут». Лесник глянул на таймер. Шарики, словно спохватившись, дружно зашипели и сменили цвет на тёмно-зелёный. Одновременно съёжившись примерно на треть, стол заволокло белым плотным маслянисто потёкшим с краёв дымом, который Женька небрежно разогнал рукой. Готово. Лесник взял один шарик и попытался раздавить между пальцами, но оболочка даже не вмялась. В земле кляр натянет влаги, снова разбухнет и превратится в питательный гидрогель. В нем сперва прорастут споры, а потом и семечка. Классная штука, центаврианская, почти стопроцентную выживаемость всходов дает. Джек поверил хозяину на слово, точнее, пистолет заинтересовал его намного больше. Пока киборг внимательно изучал его со всех сторон, Женька натянул форму и с огорчением понял, что для ее усадки одной стирки оказалось мало. «Ну да». Ткань новая и яркая, но через полгода разница сгладится, и это, пожалуй, не стоит того, чтобы еще месяц смешить народ. Алла тоже, наверное, заметила нелепый вид лесника, просто из вежливости промолчала. Женька со вздохом стянул куртку и кинул на стул рядом с киборгом. — Черт с тобой! — нехотя проворчал он. «Забирай — Забирай! Джек не только не удивился внезапной щедрости хозяина, но и натянул форму с видом «давно пора». Впрочем, теперь, когда Женька знал, что может в любой момент отключить компаньона, терпеть его выкрутасы стало намного легче. Но и заодно убедился, что дело действительно в браконьерской программе. Без нее киборг работает как положено. А то, честно признаться, Женька как начитался в инфронете про срывы шестерок, еще и Брайан масло в огонь подлил. Да не. Сразу было ясно, что это ерунда. Бракованные киборги выносят хозяевам мозги кулаками, а не солюшкой. Перед выходом из модуля ответственный лесник все-таки позвонил в лабораторию. «Малк, привет! Ну что там с моими образцами? Я посылку еще две недели назад отправил». «С какими образцами?» Судя по выразительной мимике лаборанта, он и сам быстро все вспомнил, потом скосил глаза куда-то в сторону, видимо, на задвинутую в угол и благополучно забытую там посылку, и принялся лихорадочно придумывать, как теперь отбрехиваться. А «Ах, образцами!» «Все отлично. Вот как раз ими и занимаюсь. Вечером пришлю тебе отчет». «Хорошо, буду ждать», — выразительно пообещал Женька и отключился. «Ёпт! Давно надо было позвонить и проконтролировать, но замотался с этим киборгом и сам забыл. Ладно, если он заметит, что амлохи продолжает усыхать, то сажать там новые не станет, перейдет в другое место». «Эй, не направляй на меня эту штуку. Я не на тебя». Джек в доказательство нажал на спуск. Шарик просвистел аж в десяти сантиметрах от Дженкиного виска, звонко тюкнулся в стену и покатился по полу обратно. Киборг невозмутимо наклонился, подобрал его и снова сунул в контейнер. «Видишь?» «Дай сюда!» Лесник возмущенно выхватил у Джека сажалку. «Нашел игрушку!» «Это не игрушка, а незнакомое мне оборудование», с невинным видом возразил Киборг. «Вот я и осваиваю его методом эксперимента». «А лопата тебе знакома?» освоена уточнил Женька, и, дождавшись подозрительного «да», еще коварнее предложил. «Так, может, лучше ее тебе выдать? Ее и сломать сложнее, и починить проще». Джек поспешно заявил, что это нецелесообразный энергорасход, к тому же такая продвинутая техника, как он, вполне может освоить жалку понаблюдав за ее работой со стороны. Женька саркастично заверил киборга, что крайне этому рад.